Глава тринадцатая. Это карма? Колтон Маттева Томпсон. Ненавижу этого парня и могу заявить об этом официально каждому, кто спросит. Он самый раздражающий и избивающий с толку человек на свете. Какого черта сейчас произошло? Подошел к нам с Грейс, пофлиртовал со мной, касался меня, а потом ляпнул дурацкое «Всегда пожалуйста?» Серьезно? Я разворачиваюсь на месте, пытаясь выяснить, куда запропастилась Грейс. Она застряла в туалете, что ли. Я проталкиваюсь через толпу, и, наконец, ее вижу. Она стоит, прислонившись спиной к стене, и наблюдает за танцующими людьми. Я хмурюсь и направляюсь к ней, чувствуя, как закипает моя кровь. «С какой стати она вообще оставила меня с ним наедине?» «Эй!» — выкрикиваю я, и она, переключая внимание на меня, глядит на мое лицо. «Ну, привет. Ты почему не вернулась?» «У вас с Колтоном был личный разговор». Ее губы растягиваются в улыбке. «Он запал на тебя». «Неправда», — я неуверенно. «Нужно постараться говорить убедительнее, чтобы она мне поверила. Он просто хотел помочь». «Помочь?» — Грейс удивляется. «С чем?» Я объясняю, что переживала все то время после злосчастной вечеринки, с которой меня выгнал Томпсон. Я говорю тихо, а потому ей приходится тянуться ко мне, чтобы слышать. Тебя травили?» — кричит Грейс, и я морщусь. «Лейла об этом не рассказывала!» Она не знала. Я никому не говорила. Я облизываю губы и смотрю куда угодно, только не ей в глаза, лишь бы избежать зрительного контакта. Он узнал, потому что увидел, как моя соседка вылила на меня слаж. «Ава!» — Грейс делает шаг ко мне и обнимает, затем принимается гладить меня по волосам. «Мне так жаль! Это просто ужас какой-то!» Она отстраняется. «Больше так не делай никогда! Зачем нужны друзья, если на них нельзя положиться?» Все не так просто», — возражаю я и печусь. «Я раньше не оказывалась в таком положении. Обычно со мной все хотят подружиться, и...» «Люди везде разные», — перебивает Грейс. «Ты правда думала, что понравишься всем? Это невозможно!» Даже не ответив, я разворачиваюсь. Я оставляю Грейс позади. Она зовет меня по имени, но я не откликаюсь. Я просто пыталась объяснить, почему ни с кем не делилась тем, что со мной творилось, а она все выставила так, будто я эгоцентричная зазнайка с непомерным самомнением. Из нее я чувствую себя еще хуже, хотя после танца с Томпсоном и так ощущала себя паршиво. Меня захлестывают эмоции, я моргаю и внезапно начинаю плакать. Боже, неужели это карма? Почему стоит мне явиться на вечеринку, и со мной случается какая-то хрень? Выходит, Дрейк был прав, когда говорил, что я делаю из мухи слона. Я расталкиваю людей, стараясь убраться подальше от гостиной и всех этих гуляк. Тем временем по лицу льются непрекращающиеся слезы. Я словно превратилась в кран, и у меня не получается закрутить вентиль. Ненавижу это место. Эй! Меня обнимают за талию, вынуждая остановиться. Даже не глядя на него, я знаю, что это Томпсон. Что случилось? Ничего. Хнычу я желаю стереть с лица следы разливающегося неагорского водопада. Он медленно разворачивает меня к себе и осторожно приподнимает мой подбородок пальцами. Томпсон заставляет посмотреть ему в глаза, и у меня возникает ощущение, что я тону. Его карие глаза настолько темные, что напоминают ночное беззвездное небо. Он глядит на меня с такой нежностью, что у меня подгибаются колени. Да что в нем такого? А понятия не имею, чего он от меня хочет. Но что хуже? Я не представляю, чего сама хочу от него. «Ты расскажешь или мне угадывать?» — спрашивает он. Я усмехаюсь, несмотря на слезы. Зря я с тобой танцевал. Это была ошибка. На следующей неделе к тебе никто не станет цепляться, и тогда ты поймешь, что никакая это не ошибка. Мягко говорит Колтон, пальцами проводя по линии моей скулы. Мне не нравится, когда ты расстроена. Не сглатываю ком в горле, не способная издать хотя бы звук. Ага, и мне выгляжу ужасно. Никогда. Ты выглядишь как самая. У него нет возможности закончить предложение, потому что кто-то отдергивает его от меня. Я пячусь и затылком ударяюсь о стену. «Ай!» — стану я и потеряю ушибленное место в надежде избавиться от боли. «Ох, больно!» во все хорошо?» Я фокусирую взгляд на нависшем надо мной человеке и вижу Дрейка. У него ходят желоваки, губы сжаты в тонкую линию. «Что он сделал?» «Я ничего не делал», — низким голосом сообщает Томпсон из-за спины брата Лайла. «Ты все неправильно понял». «Неправильно?» Дрейк разворачивается на месте и оказывается лицом к лицу с его товарищем по команде. «Ты выгнал ее с прошлой вечеринки, а сейчас я вижу, что она стоит перед тобой и рыдает. И хочешь сказать, что это не из-за тебя?» «Не из-за меня, Бенсон», отвечает Колтон чуть более высоким голосом, не сводя глаз Дрейка. «Я пытался помочь». «И думаешь, я тебе поверю?» Я делаю шаг вперед и кладу ладонь на предплечье Дрейка. Его мышца от моего прикосновения сокращается. Когда он, наконец, обращает свое внимание на меня, то смотрит тяжелым взглядом из полуопущенных век. Что он сделал? Ничего. Я смотрю то на одного парня, то на другого. Колд пытался меня успокоить. Правда. Колд? Взлетевшие брови Дрейка едва не достигают линии роста волос. Так меня, мать твою, зовут, придурок, ворчит Томпсон. По какой-то поистине идиотской причине, мне эта сцена кажется забавной. Он же не против того, что я назвала его Колт. В курсе! Дрек проводит рукой по лицу. Прости, если понял все превратно. Просто увидел, что она плачет, а ты стоишь рядом. Я понял. Он глубоко вздыхает и зыркает на меня. Я пошел. У тебя намного лучше получается справляться со всем этим. Томсон указывает на мое лицо, и во мне просыпается неуверенность. «Вероятно, я выгляжу куда ужаснее, чем полагаю». «Спасибо, Колт. Благодарю я его, когда он отступает. Мы встречаемся взглядами, и он своего не отводит». Колеблясь, он медленно открывает рот. «Всегда пожалуйста, Ава». Наконец, он назвал меня по имени. Впервые со дня нашей встречи. Дрек хватает меня за руку и уводит в ближайшую ванную, оставляя Томсона позади. Как только мы оказываемся в уборной, он закрывает двери и поднимает глаза на меня. Однако я решаю игнорировать его пристальное внимание и смотрюсь в зеркало. Если ему так интересно, что случилось, он всегда может спросить. Вежливо. Сейчас во мне плещется слишком много эмоций, чтобы держать лицо. «Так ты меня просветишь!» — начинает он, как только я заканчиваю умываться. Насчет чего?» — я спиной прислоняюсь к раковине. «Почему ты плакала?» Потому что люди невыносимы. Бормочу, и он усмехается. Объяснишь? Нет, качаю головой. Просто Грейс вывела меня из себя. Что она сделала? Оставила меня с Томпсоном наедине. Рассказываю я, и черты его лица искажаются. Грейк делает шаг ко мне, но останавливается и убирает руки в карманы. Я видел вас вместе. Просто мне нужно было сходить на кухню, и... Зачем ты с ним танцевала? Он попросил составить ему компанию. Выболеваю я нервно. Не ты согласилась? Дрейк смеется. Вот так просто? Он хотел поступить правильно и исправить мое положение. Звучит как какой-то бред. Он делает еще шаг, но на этот раз я могу описать выражение его лица, как Дрейк Бенсон встревожен и сбит с толку. Помнишь, ты думал, что после событий той вечеринки могут быть последствия? Ну да, а что? Я отвожу взгляд и смотрю в стену за его спиной. «В общем, ты не ошибся. Я две недели жила в аду, потому что все решили, что я его враг». «И откуда Томпсон об этом знает?» Я глубоко вздыхаю, и, наконец поднимаю глаза на брата лучшей подруги. Колтон видел, как однажды моя соседка повела себя со мной, как настоящая сука. Он знал, что это случилось из-за его поступка на вечеринке, и потому... Попытался показать всем, что между нами нет никакой вражды. О с Томпсоном в туалете я решаю умолчать. Чем меньше Дрейк знает, тем лучше. Он и так ведет себя странно и словно готов накричать на меня. Это было бы не впервые, однако обычно у него возникало такое желание из какого-нибудь моего глупого поступка. Сейчас же он смотрит на меня как-то иначе, и у меня не получается понять, что у него на уме. «Почему ты не рассказала об этом мне?» — повышает он голос. «Я же всегда готов помочь, всегда, я бы не...» «Я не хотела, чтобы кто-то знал. Я еле сглатываю слюну. Даже Лайла. «Значит, если бы Томпсон не вступился за тебя, травля бы продолжалась?» «Скорее всего...» «О, боже, я идиотка». «Ава». Дрейк подходит ко мне очень близко и смотрит мне в глаза. Если с тобой снова произойдет что-то подобное или помощь Томпсона не произведет эффекта, иди ко мне. Пожалуйста. Ладно, сдаюсь я и вздыхаю. Уже не терпится выйти из ванной комнаты и вообще убраться с вечеринки. Я на взводе. А как твой вечер? Был ничего. Дрек обнимает меня за талию, затем без особых усилий поднимает и сажает на столешницу у раковины. Мы теперь примерно на одном уровне, и я смотрю ему в глаза. Я переживал за тебя. Мне нужно пару минут, чтобы прийти в себя. Прости, бормочу я. Не стоило скрывать это все от тебя. Ты же мой друг, как и твоя сестра. Дрейк упирается руками в столешницу по обе стороны от меня, но не трогает. Благодаря этому нервозность сходит и получается забыть обо всем плохом, что сегодня произошло. Он точно умеет производить успокаивающий эффект на каком-то запредельном уровне. «Хочешь задержаться на вечеринке?» — хрипло спрашивает он, ласково заправляя мои волосы за ухо. «Не особо. Хочу пойти в комнату и что-нибудь посмотреть. Идем ко мне. Можем заняться чем-нибудь вместе». Рик ухмаляется и отстраняется. «Я бы не возражал против твоей компании. Звучит здорово». Я спрыгиваю на пол и отвечаю на его улыбку. Обожаю проводить время с друзьями. Дрейк не отводит взгляд чуть дольше, чем до этого, улавливая скрытый смысл. Пускай мне безумно нравится секс с ним, но сомневаюсь, что нам стоит продолжать в том же духе. Как скажешь, Ава, я согласен на все. Дрейк направляется к двери, открывает ее и пропускает меня вперед. Приятно знать. Надеюсь, когда мы начнем смотреть фильм, ты не дашь заднюю. У меня своеобразные предпочтения. Мы так и общаемся обо всем да ни о чем, пока пересекаем коридор и устремляемся к выходу. У меня такое потрясающее настроение, будто еще мгновение назад я не рыдала в три ручья. Кажется, ничего не сможет его испортить, но уже через секунду появляется ощущение, словно за мной кто-то наблюдает. Я поворачиваю голову и ловлю взгляд Томсона. Тело пронизывает, странная энергия и сердце начинает глотиться о ребра. Выходя из дома, я делаю три вывода, и все они пугают меня не на шутку. Я почему-то нравлюсь Колтону Томпсону, и сейчас он ревнует. Это приводит к осознанию еще одного момента. Он считает, что мы с Дрейком спим, скрывая это от Лайлы. А третий вывод. Я идиотка с заскоком. Ведь мне нравится парень, который не должен вызывать никакой симпатии. И все же с вечеринки я ухожу не с ним. Понимаете? Главная идиотка на свете.